Федеральная башня Бендер, США, Нью-Йорк, апрель 2029-го. Есть такая загадка. Необходимо, но неприятно. Правильных ответов на нее огромное количество. Но для Карифы он звучал так. Визит к гинекологу. Удовольствие от встреч с интимными докторами Карифа Амин не получала. И походы к специалистам воспринимала как неизбежное зло. Причем ее не смущали ни вопросы, она легко говорила о своей сексуальной жизни, не осмотр. Карифа понимала, что человек делает нужное дело и доверяла без колебаний. Ее раздражало кресло с самого первого взгляда. С того дня, когда юная Карифа впервые вошла в кабинет гинеколога, нервно представляя, как окажется перед незнакомым мужчиной с раздвинутыми ногами, увидела кресло, И все ее раздражение, весь страх и стыд, все плохое, что она чувствовала перед первым визитом, все сосредоточилось на кресле, в котором ей предстояло оказаться. С тех пор многое изменилось, многое осталось позади, в том числе и юность, но неприязнь к гинекологическому креслу и, как следствие, к посещению врача никуда не делась. А с недавних пор добавилась неприязнь к офтальмологам. Но не ко всем, а исключительно к офтальмотехнологам знаменитой Iris Inc. Монополисту на рынке напыляемых на глаза биотехнологических наноэкранов. Сначала Карифа думала, что неприязнь вызвана необходимостью регулярных посещений специалиста, но вскоре поняла, что дело в кресле, в которое офтальмотехнологи усаживают пациента перед тем, как скрепить на его лице неприятную маску, фиксирующую веки в раскрытом положении кресло требовалось чтобы человек не поддался инстинктивному желанию защитить глаза руки посетителя привязывали к подлокотникам широкими ремнями и лишь после этого к лицу обездвиженного пациента приближалась машина и глаза оказывались в полной власти специалиста айрис инк в представлении карриф и кресла роднило офтальмотехнологов с гинекологами и напоминало орудие пытки «Как вы оцените свое зрение?» – поинтересовался врач, изучая пришедший из машины отчет на большом настольном мониторе. Врач оказался новеньким. Последние три года в штаб-квартире GS работала тес Курней, но ее повысили, отправили руководить филиалом Iris Inc. в Монреале, а в Бендер прислали шлипстера, неприятного, рано облысевшего коротышку, смахивающего на суслика переростка. Вы меня слышите? Черт. Амин задумалась и позабыла ответить. Слышу. Как вы оцените свое зрение? Процентов на 80, док. Компьютер показывает 87. Тогда у него и спрашивайте. Шлипстер вздрогнул. Видимо, не привык к подобному отношению, но сдержался. Вернулся к монитору и с улыбкой поинтересовался. Вы всегда агрессивно настроены, специальный агент Амин. «Не нравятся наноэкраны?» «Нравятся», — поразмыслив, ответила Карифа. «Они удобнее смартвер Умные очки, которые человечество носило на носу до изобретения Iris Inc, и в самом деле нравились девушке меньше наноэкранов. Очень уж они были неудобны для энергичной работы специального агента». «Именно», — он выдержал паузу. «Но получается, вам не нравлюсь я». Честно говоря, Карифу так и подмывало согласиться, поскольку низенький офтальмо ей абсолютно не импонировал. Однако благоразумие взяло верх, и откровенничать агент не стало. Во-первых, неизвестно, надолго ли нового врача прислали в Бендер, и глупо ссориться с тем, кому придется обращаться за помощью следующие несколько лет. Во-вторых, обидевшийся Шлипстер Обязательно напишет донос в отдел этики и равноправия, и придется отмазываться от обвинений в расовой дискриминации и вербальном насилии, за которые можно схлопотать не только временное отстранение, но даже позорное увольнение, если нюхачам удастся приплести наследственный шовинизм. Тут даже половина африканской крови не спасет. Скажут, что белые гены оказались сильнее. Сколько мулатов на этом погорело? И совершенно точно придется таскаться к психиатру, изо всех сил доказывая, что не ощущаешь превосходства над коллегами. Все эти резоны заставили Амин выбрать наиболее безопасный вариант ухода от ответа. «Док, вы наверняка читали мой психологический профиль и знаете, что я из тех, кто с недоверием воспринимает новшества» ровным голосом произнесла Карифа, стараясь вести себя в точном соответствии с правилами толерантности. «Мне было двадцать пять, когда началось массовое внедрение наноэкранов, и я не могу сказать, что окончательно к ним привыкла. Вот и нервничаю на приеме». «Да, знаю», — вздохнул врач, постукивая пальцами по столешнице. Карифа догадалась, что понравилось офтальмотехнологу, И он не прочь за ней приударить, но боится даже намекать на свидание, опасаясь встречных обвинений, в домогательствах и попытки склонения к недостойному поведению. «Извините. Вы меня извините. Вот и поговорили». Что же касается специального агента Амин, она могла понравиться кому угодно. Карифа была мулаткой, но с примесью восточной крови по линии отца и коктейлем национальности и рас по линии матери. А результатом чудного смешения стала удивляющая своеобразной красотой женщина с прямыми черными волосами и кожей цвета какао с большим количеством молока. Волосы Карифа стригла под короткое, едва прикрывающее шею каре, которое придавало ей неподходящий сотруднику оперативного отдела дразнящий вид. С другой стороны, Карифа часто работала под прикрытием, и то, что она не походила на сотрудника GS, являлось скорее плюсом. Лицо у девушки было вытянутым, его форма, а также выпуклый лоб и большие карие глаза достались агенту Амин от матери, а слегка приплюснутый нос и полные, чуть вывернутые губы от отца. Фигура спортивная, как у всех оперативных сотрудников GS, но при этом женственная. Но если кто по глупости принимал агента Амин за слабую барышню, его ожидал большой сюрприз. Хватка у нее была железной, а удары — крепкими. Карифа знала, что производит впечатление на мужчин. Не удивилась реакции доктора, но идти навстречу не собиралась. А предложил он свидание — отказала бы. Впрочем, он не предложил. «Сейчас перед глазами станет темно. Я подключусь к чипу». Амин вздрогнула, привычно представив, как врач влезает ей в голову. — Пять, четыре, три, два, один. Резкая, как вспышка, тьма и резкий, как вспышка, свет. Ну, — Вот и все. Карифа вновь обрела зрение. Однако теперь картинку покрывала калибровочная сеть. — Пожалуйста, назовите зоны неуверенного приема изображения, — попросил Шлипстер. — 1B2B1C. Чуть медленнее, пожалуйста. Один Си, один Ди. Все? Да. Спасибо. Сетка задрожала, а изображение поплыло. Это означало, что офтальмотехнолог приступил к тонкой настройке наноэкрана, поднимая в указанных АМИН квадратах качество сигнала, но при этом продолжил разговор. Вы были под огнем, специальный агент АМИН. Это моя работа, док? «Я имел в виду настоящий огонь. Вам приходилось преодолевать открытое пламя без специальной защиты глаз?» «Приходилось», — кивнула девушка, мгновенно припомнив детали последней операции. «Дом, в котором засели террористы, загорелся. И чтобы остаться в живых, мне пришлось пробежать через пару комнат и прыгнуть в окно. Со второго этажа, если вам интересно. Почему вы оказались на операции без спецкостюма? Вы имеете в виду боевой комплект?» «С фуллфейс-шлемом?» «Да. Моя команда работает под прикрытием». А -а -а, точно. У вас ведь расширенная страховка». «Верно». «Я недавно в GS и еще не запомнил все нюансы». «Ничего страшного, док». «Айрес Инк официально рекомендует защищать наноэкраны от открытого огня. Даже простые очки способны стать надежной преградой для...» «В следующий раз возьму вас с собой», — оборвала врача Карифа. Подадите защитные очки, когда они понадобятся. Почему бы не надеть простые? Потому что их давно никто не носит. Эх, черт. Калибровочная сеть дернулась, изображение резко сместилось вправо. Я тоже никак не привыкну, что очки стали бесполезны. Весьма полезный эффект наноэкранов. Проблемы со зрением остались в прошлом. Единица стала стандартом. Вы были офтальмологом, догадалась Карифа. И хорошим, грустно подтвердил Шлипстер. Извините, что полез с советами. Я знаю, как нужно обращаться с глазами от Iris Inc, но не всегда могу делать то, что нужно, вежливо ответила девушка. Специфика работы док, которая компенсируется расширенной страховкой. Извините. Врач вновь замолчал и в следующий раз подал голос примерно через пять минут. «Теперь как?» «Все в порядке», — отозвалась заскучавшая Амин, быстро проверив поврежденные сектора. «Прекрасно. Компьютер показывает стопроцентный уровень сигнала. Сейчас я с ним, пожалуй, соглашусь. Тогда я отключаюсь. Пять, четыре, три». Затем последовало мгновение темноты, после которого Шлипстер отодвинул аппарат, убрал ремни, помог Карифе подняться с кресла и перейти на кушетку. Помог прилечь, после чего капнул в глаза успокаивающим раствором, снял маску и велел приходить в себя. «Спасибо». «Не за что». Врач вновь замолчал, судя по звукам, занимался своей большой загадочной машиной, а затем стал щелкать по клавиатуре, заносил в базу результаты осмотра и, лишь закончив, поинтересовался. «Система восстановилась?» «Да» на экран был активен и при закрытых глазах. Рабочий стол с иконками приложений находился в доступе постоянно, отключаясь лишь распоряжением спать. Лежащая на кушетке Амин дождалась перегрузки чипа, затем бездумно погоняла курсор с помощью вживленной в подушечку указательного пальца мышки, легким двойным ударом открыла почтовое приложение, убедилась, что работа системы полностью восстановлена и поднялась с кушетки. Капли подействовали. Потревоженные глаза успокоились и вернулись в нормальный рабочий ритм. Задерживаться в кабинете не имело смысла. «Еще раз спасибо, док. Это моя работа. Вы сделали ее очень хорошо». Суслик-переросток справился со своей задачей гораздо лучше болтливой, но не слишком внимательной Тесс. «И все же...» Он откинулся на спинку кресла. «Агент Амин». «Мне действительно интересно, почему вам не нравятся наноэкраны?» «Они...» Карифа помолчала, раздумывая, стоит ли откровенничать с коротышкой, решила, почему нет, и как-то по-детски уточнила. «Смеяться не будете?» «Ни в коем случае», — очень серьезно ответил врач. И девушка ответила. «С тех пор, как появились наноэкраны, я перестала замечать настоящие взгляды». «Что вы вкладываете в понятие «настоящие», — не понял офтальмотехнолог. «Нынешние слегка туманный размыты, будто собеседник смотрит не на тебя, а внутрь себя», — ответила Карифа. «Полагаю, таков эффект экрана». «В действительности нано-покрытие никак не проявляется внешне. Для этого оно слишком тонкое», — не согласился Шлипстер. «Тончайшее». «Мы оба знаем, что я имела в виду», — улыбнулась девушка. Эффект экрана в том, что люди смотрят в него, а не на мир». «В него и на мир», — уточнил врач. «Он встал между миром и человеком». «Да вы философ, агент Амин», — протянул удивленный шлипстер. «Не ожидал, признаться, не ожидал». «Мне часто приходится устраивать сюрпризы, док. Это часть моей работы». «Вы в этом поднаторели». Было видно, что бывший офтальмолог хочет оставить последнее слово за собой и старательно подыскивает аргументы. «Теперь наноэкраны стали нормой. Они есть почти у всех жителей Земли, поэтому нынешние взгляды и есть настоящие», — агент Амин. «Других не будет?» «Не согласна», — качнула главой Карифа. «Они превратятся в настоящие тогда, когда люди станут рождаться с наноэкранами на глазах». Сказала и поняла, что задела суслика заживое. Он поднял брови, словно услышал нечто такое, чего никак не мог произнести специальный агент «Джи Помолчал, так же, как и Карифа несколько секунд назад, обдумывая, стоит ли откровенничать. Решил, что стоит и сообщил. «Возможно, будут рождаться, агент Амин». После чего еще больше понизил голос. «То, что я сейчас расскажу...» Не скрывается, но и не афишируется. «Вайрис Инк» — целое подразделение работает над этой проблемой. «Зачем?» — поинтересовалась обескураженная девушка. «Какой в этом смысл?» «Мистер Паркер считает, что наноэкраны должны стать частью человека будущего», — объяснил Шлипстер. «Разве это неестественно?» С ответом Карифа не нашлась.